Глава седьмая. После неудачи с упражнением на доверие атмосфера в салоне машины была далеко не на отметке ясно и сухо. Они ехали дальше, но теперь уже в полном молчании. Максин ужасно злилась на себя за то, что не смогла удержать Алекса. Она явно переоценила свои силы. Она ни за что не успела бы его схватить. Ее оптимизм и самомнение получили по заслугам. А потрясающий способ решить проблему обернулся полным крахом. Обычно она лучше разбиралась в людях. Так у нее всегда было в жизни. Ей удавалось быстро и точно составить представление о тех, кто ее окружал. Эта особенность очень пригодилась ей в общении с учениками. Она знала, как к кому подойти, на кого действовала строгость, с кем надо быть ласковой, а кто любил убеждения и доводы. Однако этот Алекс оставался для нее загадкой. Он подчинился ее просьбе сделать упражнение, ничуть не сомневаясь, что дело плохо кончится, как будто именно этого и желал. Депрессия у него глубже, чем она предполагала. Стало быть, усилия ей надо удвоить. Он доверился ей, рассказав свою историю и согласившись на предложенную игру. Значит, и ей надо поступить так же. Алекс замкнулся, стыдясь, что поддался на этот глупый фарс. В который раз он остался в дураках. Просто немыслимо, до какой степени судьба может на него ополчиться. Даже в самой невинной поездке на машине нужно же было ему заполучить самую безумную из всех старух. Он уже почти жалел, что с ним едет незаядлый курильщик с Фредкой. Чтобы прогнать эти мысли, он решил включить радио. Когда он нажал кнопку, раздался пронзительный звук, сопровождаемый басами на такой громкости, что у него зашло сердце. Он испугался, что у Максин случится сердечный приступ. При его-то везении ему запросто могли пришить убийство. убийство С помощью автомобильного радио. Оригинально. Извините, я хотел включить музыку. Сейчас выключу. Нет-нет, Максин остановила его руку. Оставь. Тогда найду что-нибудь поспокойнее. Вам, я думаю, должно понравиться радиоклассик. А вот и ошибаешься. Что за предрассудки? Думаешь, если я старая, то пробавляюсь радиоклассик... «И молодыми и дерзкими?» Сноска. Американский телесериал, один из наиболее длинных, шедший без перерывов во Франции с 1989 по 2018 годы. «Прошу прощения, я не хотел вас обидеть», смутился Алекс. «Так вы не любите радиоклассик?» «Конечно, люблю». «Так вы же только что утверждали обратное». «Ничего подобного. Я сказала, что тот факт, что ты полагаешь, будто я ценю это радио, потому что я старая, указывает на банальность или даже на дискриминацию с твоей стороны». «Ах, вот что! А как насчет молодых и дерзких?» Алекс был горд, что наконец-то выиграл очко в их словесной дуэли. Он ликовал, видя, что она растерялась. «Я лучше промолчу». Это мой таинственный сад. Сноска. Намек на популярную в 20 веке книгу Бернет «Таинственный сад». Он в сомнении приподнял брови, но решил, что достаточной такой победы. И вообще любить молодых и дерзких — не такое большое преступление. Какую музыку вы хотите послушать? Может, есть конкретная станция? Поставь фан-радио. «Мне нравится быстрая музыка. Можно на полную громкость». И она закивала головой, задорно улыбаясь. «Запросто», — согласился измученный Алекс. «Терпеть не могу подобную музыку». «Почему? Она ведь веселая. Вы, может, не заметили, но я-то сам не очень веселый. Да-да, депрессивный и так далее. Я поняла». «Но тебе самому было бы лучше, если бы ты хоть немного расслабился». И она энергично покрутила руками в воздухе, как Джон Траволта в лихорадке субботнего вечера. Алекс понаблюдал за ней, а затем сказал без иронии, с грустью во взгляде. «Вы видели на концертах тех, над кем смеются? Тех, которые подпевают, танцуют, аплодируют, как ненормальные». Бывает мгновение, когда мне так хотелось бы оказаться на их месте, жить здесь и сейчас. Пока я с презрением наблюдаю за ними со стороны, они вовсю веселятся. Я им завидую, потому что совершенно на это не способен. У тебя нет таланта к счастью. Спасибо, я заметил. Я имею в виду, что ты не одарен от природы талантом к счастью. Некоторые люди рождаются с этим даром а некоторые должны развить в себе способность изумляться, получать удовольствие. Но не все так плохо, ведь ты можешь этому научиться. Может быть, не прямо сейчас, когда ты слишком погружен в свою депрессию, чтобы замечать вокруг себя что-то прекрасное. Но попозже, когда пройдет время, твои раны немного затянутся, и ты не будешь на все смотреть так мрачно. «Это вы тоже вычитали в «Депрессии» для чайников?» В ответ Максим высунула язык. Эта детская шалость и озорство в глазах делали ее похожей на школьницу с восторгом прогуливающую уроки. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это было здорово. Никто из них уж и не помнил, когда смеялся в последний раз. Алекс ни разу с начала депрессии А Максим с переселения в дом престарелых. А ведь от смеха стало так хорошо, как будто внутри что-то вспыхнуло и по всему телу начало разливаться тепло, хотя до этого они не подозревали, что им холодно. Алекс почувствовал, что вполне доверяет Максим, чтобы поделиться одним соображением, которое много раз приходило ему в голову, когда отступали приступы тревоги. Бывают дни, когда мне хочется снова стать маленьким, иметь право свернуться калачиком и заплакать, и чтобы со мной был кто-то, кто, кто возьмет меня на руки и утешит. В старости ты почти что ребенок, только ты уже не сворачиваешься калачиком и не плачешь, а лежишь, как бревно, и пускаешь слюни, а утешать тебя приходят люди в белых халатах и опекуны». В старости ты не можешь больше существовать, как раньше. Твоё тело тебя больше не слушается, и все вокруг полагают, будто лучше знают, что тебе нужно. Когда ты маленький, то понятно, что это ненадолго. Когда ты старик, это единственное, что ждет тебя до самой смерти. Тебе говорят, где ты должен жить, ведь совершенно ясно, что сам ты этого не знаешь. Ты не в состоянии жить один, хотя и успешно с этим справлялся последние 70 лет. Тебе говорят, что ты должен есть, потому что, ясное дело, ты и этого не знаешь. Неужели ты вдруг так поглупел? Нет, просто ты постарел, и все это делается ради твоего же блага. Быть стариком — это все равно, что быть ребенком, которого принимают за идиота. Максин запыхалась от своей тирады и сама себе удивилась. Она только что высказала вслух негодование, запрятанное так глубоко в душе, что она не отдавала себе в нем отчета. Да, она негодовала на дом престарелых, на мужа, на болезнь, на жизнь и на смерть. Глаза ее затуманились от слез. Ну что ж, надо признать, что... Вы не одарены талантом поднимать настроение». Максим взглянула на Алекса и повеселела. Ее звонкий смех справился со слезами, имевшими наглость выкатиться из глаз.